Глава 39 Едва выпроводив своих шумных подруг, Настя, сгорая от стыда, взяла в руки мобильный телефон и набрала номер Дениса Логинова. При них она не решилась звонить, а не то Ирина и Маринка снова подняли бы ее на смех. Но ей просто необходимо было объясниться с Денисом, рассказать ему обо всем. Слушая длинные гудки, раздавшиеся в трубке, Настя волновалась так, как еще никогда в жизни. «Привет!» Сказал Денис, наконец ответив на её звонок: "Хорошо, что я пока не лёг спать. Сегодня мне стоит ждать ещё каких-то откровений". "Господи", смущённо выдохнула Настя. "Денис, прости, пожалуйста, и не подумай ничего дурного. Я ничего этого не хотела, я ничего им не говорила. Ирина сама решила позвонить тебе. Не знаю, что вдруг взбрело ей в голову, и я сейчас готова просто сквозь землю провалиться". В принципе, я так и понял, что инициатива исходит не от тебя, серьёзно проговорил Логинов, выслушав её тираду, но потом не сдержался и принялся хохотать в трубку. А я ещё подумал, что вы там успели порядком наклюккаться. С какой стати? Потому что именно в такие моменты у девушек обычно и начинаются откровенные разговоры о том, кто с кем спал в дешёвом английском отеле. Но за себя-то я могу ручаться, подумав, сказала Настя. Я сегодня и капли в рот не брала. А вот за этих двух кумушек поручиться не могу. Они частенько приходят в гости уже хорошенько под даты. Трезвые люди себя обычно так не ведут. Поэтому ещё раз хочу извиниться перед тобой, чтобы избежать всяких неловких ситуаций завтра на работе. Я никогда не думала о тебе в таком плане. Правда? спросил вдруг Денис. Что? не поняла Настя. Знаешь, а я думал, мне жедано признался Логинов. Ты очень привлекательная девушка. Мы с тобой уже давно знакомы, но после нашей совместной поездки я взглянул на тебя совершенно иными глазами. Возможно, Ирина поступила не так уж и плохо, рассказав мне обо всём. Сам я бы вряд ли об этом заговорил. Но я, сердце Насти забилось так сильно, что она по неволе приложила руку к груди. Даже не знаю, что сказать. Просто скажи да, если, конечно, тебе это интересно. Ты встречалась с Артёмом, затем вышла за него замуж. Раньше я никогда бы не решился предложить тебе нечто подобное, но теперь всё иначе. Может, нам и правда стоит попробовать. Ты это серьёзно? спросила Настя. Никогда не был более серьёзен, ответил Денис. Сегодня мне тоже принесли приглашение на вечеринку, готовящуюся в новом отеле. Это приглашение рассчитано на двоих, но я до этого момента не знал, кого с собой пригласить. Может, отправимся туда вместе, а там уже и разберемся, стоит ли нам что-то начинать?» Настя долго думала, прежде чем дать ему ответ. «Я согласна». Наконец сказала она и тут же удивилась собственной решимости. «Давай сделаем это, а там и решим, подходим мы друг к другу или нет». «Договорились». Усмехнулся Денис и, пожелав ей спокойной ночи, положил трубку. А Настя еще долго сидела на диване в гостиной особняка, глядя на телефон в своей руке. Денис Логинов только что пригласил ее на свидание, и она согласилась. Она сама не верила в то, что сделала это. Но Иринка и Марина были правы. Денис действительно очень симпатичный, а жизнь... Несмотря на все невзгоды и неприятности продолжается